Глава вторая. Правда, на этот раз на поляне было довольно ветрено и хорошо различался шум листвы. Мы спустились на землю и зашли на территорию кладбища. Пройдя вперед, бабушка стала рассматривать деревья, произрастающие вокруг нас. Мы шли не торопясь, и я, забыв про осторожность, принялась жадно обследовать каждую могилу. Заметив это, бабушка взяла меня за руку и повела за собой. Я не чувствовал на кладбище тревогу или страх, здесь царила тишина и умиротворение. Все могилы были абсолютно разные, они притягивали к себе и будто говорили «подойди поближе». Практически все могильные камни были выполнены в форме свода. Силуэт одной был более угловатый и больше похож на треугольник, у другой практически превращался в полукруг, однако не было ни одного квадратного среза или конического. У многих в верхней части над всеми надписями был изображен глаз. Некоторые могильные камни обрамляли, словно картину обрамляет рама, длинные корни деревьев. Они будто бы вплелись в камень и стали неразлучны, пытаясь навсегда закрыть ту немногою информацию, что была в нем высечена. Одна могила была меньше других, и вверху ее украшали три луны – растущий месяц, полнолуние и луна убывающая. В ней вроде бы не было ничего особенного, но растения вокруг выглядели совершенно другими. Они сильно не соответствовали данной местности. У ее подножья красовались кувшинки и лилии. С боков все густо поросло клевером, а сверху, одиночно в зеленой траве, выглядывали розоватые маргаритки и фиолетово-синие анютины глазки. Этот могильный камень словно врос в небольшой холм, порождая вокруг себя жизнь». Я долго провожала его взглядом, и самые теплые чувства родились у меня к захороненному там человеку. Мне почему-то казалось, что это непременно должна быть молодая и красивая женщина. Поразительно, как красноречиво многие могилы здесь могли рассказать о себе. Без каких-либо скульптур и слов о них из человеческой памяти это было действительно самой настоящей магией – показать себя после смерти кем ты был, что излучал, как выглядел, при этом не оставив своего портрета на поверхности мрамора и не увековечив ни единого мемориального слова. Повинуясь бабушкиным шагам, я все еще не могла оторвать глаз от этого странного притягательного места. Слева, около очередной могилы, я увидела маленький холмик с миниатюрной статуей. Кто-то похоронил рядом с собой свою кошку, и это было самое милое захоронение, которое я когда-либо видела в своей жизни. Совершенно реалистичная статуя изящной кошки сидела и облизывала свою лапу. Не могли остаться незамеченными и те немногие надписи на могилах, которые были поистине уникальны и не ассоциировались абсолютно ни с чем. Стоит отметить, что интереса к бабушкиной колдовской книге у меня пока что не появилось, и я совершенно не владел этим странным языком. Но сейчас и здесь, понимая всю важность и масштабность данного тайного знания, я впервые ощутила желание обучиться ему. Было очень непривычно не увидеть здесь ни единого креста, что являлось такой неотъемлемой частью любого кладбища, на которых мне приходилось бывать в своей жизни. Я повернулась к бабушке и тихо спросила, «Кто они все?» «Кто?» — рефлекторно переспросила она. «Все эти люди, что здесь похоронены?» «Кто они?» «Они все... колдуны!» От этих слов мне снова стало не по себе. Я принялась еще больше вглядываться в колдовской язык в надежде разобрать степень опасности каждого из этих колдунов. Тем временем моя бабушка меня вела к определенному месту, и когда я подняла глаза, то увидела слегка пожелтевший орешник впереди нас. Понимая весь смысл его, я спокойно спросила... «Он тут один?» «Похоже, один». «Больше орешника я здесь не заметила», — утвердительно ответила она. Мы склонились над могилой, расположенной прямо под этим деревом. Бабушка захотела перерисовать символы с нее, чтобы детально изучить их дома, а мне было велено достать бумагу и кусочек угля. Отмечу, что часто в заколдованных местах не пишут шариковые ручки и даже простые графитовые карандаши, Но мел и уголь пишут всегда, поэтому для записи на бумаге, отправляясь в мистическое место, я всегда складывала в свою матерчатую сумку карандаш угольный, а для надписи на предметах — меловой. Внимательно переписывая знаки с надгробной плиты, бабушка пыталась повторить мельчайшие нюансы утонченного письма. Буквы, высеченные в камне, выглядели совершенно одинакового размера. В надписи невозможно было различить ни заглавных букв, ни знаков препинания и даже пробелов, разделяющих слова, тоже не было. Я смотрела по сторонам и по-детски старалась найти еще хотя бы одну могилку кошки. Мельком я взглянула на то, что переписывалось с камня и с удивлением поняла, что надписи сильно разнятся. Бабушка пристально смотрела на могильную плиту, пытаясь повторить знак, и выводила на листке совершенно другой. Остановив ее, я объяснила свое видение, на что бабушка отдала мне лист и попросила переписать знаки своей рукой. С мастерством каллиграфа я принялась переписывать буквы с плиты на чистый лист. Она с немалым интересом следила за мной, а когда я закончила, взяла листок в руки и заключила, что теперь она может его прочитать. «По какой-то причине надписи не открывались ей, но по еще более непонятной причине не открылись мне». «Возможно, он открывается тебе в оригинале, потому что ты еще не ведьма?» предположила бабушка, задавая вопрос больше себе. «Мне же все больше начинало нравиться это место. Оно не только было по-особому гостеприимно к моей персоне, казалось, оно даже убаюкивает и приглашает меня прилечь на свою густую траву». «Колдуны, наверное, такие же люди, как и мы», все больше умиляясь этим местом, произнесла я. «Я бы не была так уверена», каким-то далеким голосом послышался бабушкин ответ, который я совершенно не восприняла всерьез. «Скорее, это кладбище добрых чародеев, а не колдунов», выводя свои поэтические чувства, продолжала я. «Именно эти мысли и ощущения посетили меня», когда я легла на зеленую траву, и ее мягкость полностью обволокла мое тело. Голубое небо так приятно успокаивало, а шум листвы словно напевал мне свою колыбельную песню. Вдруг я почувствовала какое-то шевеление под коленкой. Приподняв ногу, я дотронулась до этого места рукой, будучи уверенной, что меня щекочет колосок, одиноко растущий среди своих трав сестер. Внезапно моя рука прошла почему-то очень гладкому и шевелящемуся. Это было черное насекомое с длинным лаковым панцирем и несказанным количеством черных ножек, находящихся в ежесекундном движении. С ужасом отбросив омерзительное творение на землю и стараясь не упустить его из вида, я пристально уставилась в густую траву. В то же мгновение я обнаружила, что вся она плотно заселена разнообразного вида насекомыми, и прямо на моих глазах сквозь нее пробиваются сотни блестящих черных и темно-коричневых панцирей. Вся земля буквально кишела различного вида сороконожками, червями и тараканами. Я в панике стала прыгать с ноги на ногу и отряхивать атакующих меня мелких и крупных насекомых. Бабушка тоже спохватилась, и на ее подоле уже пригрелось немалое количество быстрых рыжих тараканов, Мы принялись бежать к выходу, но насекомые то и дело обнаруживались на нашей одежде. Меня буквально трясло от неприязни к этим назойливым созданиям, и я даже почувствовала легкое головокружение такой неожиданной атаки. Поднеся руку к рту, я с трудом сглотнула слюну, и в ту же секунду кто-то пощекотал мою шею. Рука сама опустилась... И словно в кошмарном сне я нащупала крупного быстрого таракана, который неумолимо принялся прятаться в гуще моих волос. В тот же момент вся земля кладбища пришла в движение. Из каждой могилы стали вылезать, перебирая многочисленными ножками извивающиеся скалопендры, крупные дождевые черви, быстрые тараканы и мелкие пауки». Мы принялись бежать, но теперь найти чистый клочок земли было практически невозможно. Все оказалось усеянным этими бегающими тварями, которые то и дело хрустели под моими ногами, пытаясь забросить себя поверх нашей обуви. Мною овладела такая паника, что я не помню, как очутилась на телеге. Осмотрев свои ноги, я никого не обнаружила, в то время как бабушка стояла в стороне и топтала ногами совершенно пустую землю. «На земле никого нет!» — крикнула я ей, но она все еще боролась с невидимым нашествием могильных насекомых. Наш сосед таращился на нее с телеги и, повернувшись ко мне, спросил, «Что это на вас нашло такое?» «Бабуль, прыгай на телегу сейчас же!» Проигнорировав вопрос дяди Володи, закричала я. Она, широкими прыжками задрав платье, подбежала к телеге и, благодаря сильной мужской руке, ловко запрыгнула наверх. Бабушка посмотрела назад и сквозь отдышку произнесла «Хорошие у них тут охранники!» На обратном пути бабушка перевела мне фразу, переписанную моей же рукой с колдовской могилы, которая звучала так «Я хочу увидеть тебя здесь ночью!» Вытаращив на бабушку глаза, я лишь спустя время могла снова заговорить с ней «Там же земля кишит насекомыми!» «Как туда снова идти, еще и ночью?» Будучи абсолютно уверенной, что мне не по зубам такое испытание, я наотрез отказалась сопровождать бабушку. «Надо снять заклятие, которое охраняет покой усопших на этом кладбище, и никаких насекомых больше не будет», — с поразительным спокойствием ответила она. «Мне не верилось, что эти омерзительные создания полностью исчезнут, если мы произнесем заклинание. И ко всему мне не давал покоя вопрос». Почему эти колдуны, которые там покоятся, так хотели, чтобы мы посетили их обитель именно ночью? Я долго сражалась со своими фобиями, чтобы снова пойти на дело. Но детальные воспоминания дневного ужаса волнами то и дело обдавали меня с ног до головы. «Бабушка, ну почему же ночью жалобно протянула я? Колдовское кладбище имеет определенные защитные миражи. Все, что мы там видели...» не являлось реальным. Сам же владелец могилы нуждается в нашей помощи, он настроен на контакт с нами, думаю, он не станет вредить или пугать. Однако ночь является очень важным временем суток для всех колдунов. Многое, что скрыто в свете дня на колдовской земле, открывается в свете луны. — А почему ты так уверена, что мы имеем дело с колдуном, а не колдуньей? — неожиданно для себя спросила я. «Потому что, когда колдун говорит «я», то оно отличается от «я», сказанного колдуньей. Тебе это сложно понять. Для тебя всегда существовало лишь одно «я», и для мужчин и для женщин в колдовском языке местоимение «я» — два. Для мужчин — свое, для женщин — свое», — пояснила бабушка. Мне и вправду тогда было это сложно понять. Но с возрастом я узнала особенности многих языков, В некоторых напрочь отсутствует мужской и женский род. Порой в таком языке догадаться, кто пишет тебе письмо, возможно только, если человек указал в нем свое имя. Помню, тогда мне мало хотелось знать об особенностях колдовского языка. Спустя время я не раз сожалела, что не стала изучать его с ранней юности. До вечера бабушка что-то читала в своей книге. Она порой перелистывала за раз по много страниц, а потом долго водила веточкой под одними и теми же словами. Смотря то на меня в упор, то в оконную даль, она надолго задумывалась и что-то неясно бормотала. Неуклонно приближался вечер, и я с сожалением смотрела, как солнце покидает небосклон. Я все еще не могла полностью довериться заклинанию против кладбищенских насекомых, но и подвести бабушку я тоже не могла. Наступило время, когда ее внучка подросла, и обладала нужной ей внимательностью, определенными знаниями и быстрой смекалкой. Благодаря этому она начала воспринимать меня как своего настоящего помощника. Бывало, я сама ощущала себя ее штурманом, который замечает то, что иногда остается незамеченным, вовремя призывает увлеченную своим делом ведунью к решительным действиям и просто поддерживает в нужный момент физически и эмоционально. Бабушка составила список всего, что нам может понадобиться, и отправила меня в погреб. Уже через несколько минут моя тряпичная сумка была набита черными свечами, свертками с заклинаниями, бутылочками с каким-то порошком, льняными мешочками с сушеными травами, а завершал все это карманный фонарик. Сосед уже нас ждал у калитки, и мы отправились в уже знакомый нам путь. «Если сказать, что мне было тревожно...» Так лучше ничего не сказать. Дорога прошла очень быстро, и я практически не заметила, как мы подъехали к полю. Бабушка позвала меня подсесть ближе, и мы свернули уже в привычный поворот за высокими кустами. Тут в ее глазах мелькнуло восхищение этим местом. Она обернулась к соседу и сказала полушепотом «Смотри, какая тут ночью красота!»